«Мне пора!» Спорили жарко, перекрикивая друг друга. «Место, где проходят заседания — секрет Полишинеля», — доказывал прозектор Гораций. Сирано наверняка выдал адрес редакционному начальству. «Не удивлюсь, если из соседних окон за домом следят газетные писаки». «А однажды мы видим после заседания, и навстречу нам вспыхнут магнивые блицы. Нужно временно прекратить наше собрание». «Глупость и чушь?» — горячо возражал ему Розенкранц. «Ви маловерный человек. Нужно доверять». «Судьбе», — пришел ему на выручку брат. «Да-да, зудьбе». Пусть будет, как будет. Навряд ли Сирано проболтался, — поддержал молодого человека Критон. Зачем бы он стал резать курочку, которая несла ему золотые яйца? А простодушная Ефигения, похлопав глазками, сказала то, о чем молчали прочие. «Господа, лучше уж вместе, а? Вы же видите?»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 — подумала Коломбина. «Да где же Проспера?» — жалобно спросил Петя, оглядываясь на дверь. «Что он-то думает?» Гэнди отсел в угол выкурить сигару. Холоднокровно выпускал струйки голубоватого дыма. В разговоре участия не принимал. Помалкивал и колебан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 А не плод фантазии. Последняя реплика, сопровожденная презрительным взглядом, предназначалась с Коломбини. Все сгрудились вокруг бухгалтера. Из рук в руки переходил маленький, в одну-восьмую письчого листа, прямоугольник, на котором печатными буквами было написано Испытан, Одобрен.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 Пожелать всем вам такой же удачи, извиниться за то, что иногда бывал резок. Не поминайте лихом Савелия Папушина, Наимерзейшего из всех земных грешников. Таково мое настоящее имя, теперь уж что скрывать, все одно в газетах пропишут. Помилован по амнистии, в чистую. Поздравьте меня, господа. Еще я хочу поблагодарить вас, дорогой учитель. Он прочувствованно схватил Проспера за руку. Если бы не вы, я так и не вышел бы из сумасшедшего дома. Катался бы по полу и выл, как собака. Вы вернули мне надежду и не обманули ее. Спасибо.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 и вдруг поднес листок к свечке. Послание сразу же загорелось, чернее и сворачиваясь. Бугалтер истошно взвыл. — Что вы наделали? — Это же послание вечной невесты! — Тебя разыграли, бедный колебан!" покачал головой дожь.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 В пору было самой расплакаться, какая гнусная, кощунственная шутка. Было безумно жалко мистического подъема последних дней, сладостного замирания сердца, а более всего — ощущение своей избранности. Мести. Душа жаждала мести. Лучше всего будет потихоньку ушипнуть Калибану, Кто из членов клуба забавляется сочинением записочек? Калибан не из джентльменов, он миндальничать не станет. Расквасит Гаргонь не всю ее Люси мордочку. Хорошо бы нос сломал или зуб выбил. Размечталась ожесточившаяся барышня. Мадемуазель Коломбина! Раздался сзади знакомый голос. Вы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 И голос был необычный, слегка насмешливый, а очень серьезный. Наши заседания все больше напоминают фарс, но смеяться не хочется. Слишком много трупов. Я таскаюсь в этот нелепый клуб уже три недели, а результат нулевой. Нет, что я говорю?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 Но в конечном итоге вы поймете, что она была права. Она всегда права. Ведь кроме тех мрачных перспектив, которые вы рисуете, жизнь обладает еще и многими волшебными качествами. Это какими же усмехнулась Коломбина? Да хотя бы все той же высмеянной вами особенностью преподносить неожиданные и драгоценные дары.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 и довольствуется компанией своего японца. Ох, не похоже. Через чур уж хорош собой. Вдруг сделалось ужасно жаль, что он не встретился ей раньше, до Проспера. Может быть, все вышло бы совсем по-другому.